Глава 105. Дух, разум и тело. Шесть лет назад. Только самым важным людям было позволено наблюдать за священным ритуалом погребения Гавелора. Далинар стоял во главе небольшой процессии, собравшейся в царских катакомбах Холлинора под взорами каменных королей. По обеим сторонам комнаты горели жаровни, Первобытный свет, более живой, чем от сфер, отчетливо напомнил о разломе. Привычная боль сдалась под натиском другой, новой, более свежей раны. Его мертвый брат на каменной плите. «Дух, разум и тело!» — проговорила престарелая ревнительница, и ее голос пробудил эхо в каменных катакомбах. «Смерть — это разделение троих». Тело остается в нашей реальности и будет использовано. Дух воссоединяется с божественной сущностью, которая породила его. И разум, разум отправляется в чертоги спокойствия, чтобы найти свою награду. Ногти Далинров пились в ладонь, когда он сжал кулаки. Крепко, чтобы руки не дрожали. Гавелор величественный», — продолжила ревнительница, — Первый король Олеткара в новой династии Халин. Тридцать второй великий князь княжества Халин. Наследник солнца Творца, благословенный всемогущим. Все будут хвалить его достижения, и власть его распространится отныне и впредь. Он снова ведет людей на поле боя, служа всемогущему в истинной войне с приносящими пустоту. Привнительница простерла костлявую руку к маленькой толпе. «Война нашего короля переместилась в чертоги спокойствия. Окончание войны за Рошар не означает исполнение нашего долга перед всемогущим. Подумайте о своих призваниях, мужчины и женщины Олеткара. Подумайте о том, чему вы можете научиться здесь и какую пользу принесете в ином мире». Джевена не упустит возможность проповедовать. Далинар сжал руки крепче, сердясь на нее, сердясь на самого всемогущего. Он не мог пережить брата. Так не должно было случиться. Черный шип спиной чувствовал взгляды. Собрание великих князей и их жен, важные ревнители, Навани, Ясно, Элокор, Эсудан, сыновья Даллинара. Неподалеку великий князь Себриаль глядел на далинора вскинув брови. Он чего-то ждал. Я не пьян, идиот, подумал Далинер. Я не собираюсь устраивать сцену, чтобы развлечь вас. В последнее время дела шли лучше. Далинер начал контролировать свои пороки. Он ограничил пьянство, благодаря ежемесячным отъездам из Холинера, во время которых посещал внешние города. Он утверждал, что поездки должны позволить Элакару научиться править без дядиного контроля через плечо. Но на самом деле, во время этих поездок Даллинар напивался до бесчувствия, позволяя себе на несколько драгоценных дней избавиться от звуков детского плача. По возвращении в Холлинар уже несложно было придерживаться трезвости. Он больше не орал на сыновей, как на беднягу Ренарина, в тот день на обратном пути с расколотых равнин, Адалин и Реннерин единственное, что осталось от Эви. Если ты обуздал свое пьянство, будучи в Холлинере? Спросил его внутренний голос, что же случилось на Перу? Где ты был, когда Гавелор сражался не на жизнь, а на смерть? Король Гавелор должен стать образцом для подражания, завывала ревнительница. Мы должны помнить, что наша жизнь нам не принадлежит. Этот мир всего лишь тренировка, что готовит нас к настоящей войне. А что потом? спросил Далинар, оторвав взгляд от трупа Гавелора. Ревнительница прищурилась и поправила очки. Великий князь Далинар, что потом? повторил он. Когда мы отвоюем чертоги спокойствия, что потом? «Больше никакой войны, и мы наконец-то отдохнем». «Не тревожься, черный шип», — ответила Джевена. «Как только мы победим в той войне, всемогущий безусловно обеспечит тебе новую». Она утешительно улыбнулась, а затем перешла к ритуальным изречениям. Серия кетоков, некоторые традиционные, другие сочиненные членами семьи женского пола для проведения мероприятия. Ревнители жгли стихи на жаровнях, как молитвы. Далинар глянул на труп своего брата, который смотрел вверх безжизненными голубыми шариками, которыми заменили его глаза. Брат, подумал он, сегодня следуй заповедям. Ветер принес что-то странное. Буря свидетельница Далинару нужно выпить. Ты вечно в мечтах. «Душа моя плачет. Прощай, плачущая душа. Мечты вечно о тебе». Это стихотворение ударило его сильнее прочего. Он отыскал взглядом Навани и сразу понял, что Кеток сочинила она. Она застыла, глядя прямо перед собой и держа одну руку на плече Эллокора, короля Эллокора. Как красиво! Рядом с нею стояла ясно, с покрасневшими глазами, обнимая себя руками за плечи. Нава не потянулась к дочери, но та отстранилась и быстрым шагом пошла в сторону дворца. Далленру хотелось сделать то же самое, но он заставил себя вытянуться по стойке смирно. Все кончено. У него никогда не появится шанс оправдать ожидания Гавелора. Всю оставшуюся жизнь он будет знать, что подвел человека которого так сильно любил. В зале стало тихо, за исключением потрескивания, которое издавала бумага, горящая на жаровнях. Поднялся духозаклинатель, и старая Джевина поспешно попятилась. То, что должно было случиться дальше, вызывало у нее смятение. Судя по тому, как топтались на месте и кашляли в ладонь остальные, у них тоже. Духозаклинатель мог оказаться и мужчиной, и женщиной, трудно определить из-за этого глубокого капюшона. Кожа под ним цвета гранита, в трещинах и сколах, и как будто светилась изнутри. Духозаклинатель заклинатель окинул взглядом труп, склонив голову на бок, словно удивленный тем, что увидел перед собой тело, пробежался пальцами вдоль челюсти гавелора, потом смахнул волос с его лба единственная истинная часть тебя прошептал духозаклинатель коснувшись камня который заменил глаз короля затем появился свет когда духозаклинатель вытащил другую руку из кармана открыв набор самосветов включенных фабриаль далинор не отвернулся хотя от сияния у него заслезились глаза он хотел Он жалел, что не выпил пару стаканчиков перед тем, как прийти. Великий князь действительно должен смотреть на такое, будучи трезвым. Духозаклинатель коснулся лба Гавелора, и трансформация произошла мгновенно. Один момент Гавелор был собой, миг спустя он превратился в статую. Духозаклинатель надел перчатку на руку, в то время как другие ревнители поспешили снять проволоку, которая удерживала тело Гавелора в нужном положении. Они использовали рычаги, чтобы осторожно наклонить его вперед, пока он не оказался стоящим, держа меч острием к земле и простирая другую руку. Он глядел навстречу вечности. Корона, пряди бороды и волос деликатно запечатаны в камне. Мощная поза. Посмертные скульпторы проделали фантастическую работу. Ревнители поместили его в нишу, где он пополнил строй других монархов. Большинство из них были великими князьями династии Халин. Гавилар застыл там навсегда, как образ идеального правителя в рассвете сил. Никто бы и не подумал, что в ту ужасную ночь король выглядел иначе весь изломанный после падения, осознающий, что измена положила конец его великим мечтам. «Я отомщу, мама», — прошептал Элокер, — «я свершу возмездие». Молодой король развернулся в сторону собравшихся светлоглазах стоя перед протянутой каменной рукой отца. «Каждый из вас лично пришел ко мне, чтобы оказать поддержку». Я требую, чтобы вы поклялись при всех. Сегодня мы заключаем договор о поимке тех, кто это сделал. Сегодня Олеткар идет на войну». Ответом ему была ошеломленная тишина. «Я клянусь», — отозвался первым Садас, — «клянусь отомстить предателям Паршунам. Ваше Величество, можете положиться на мой меч». «Хорошо», — подумал Далинар, пока выступали другие, — «это удержит их вместе. Даже в смерти Гавелор стал поводом для единства». Не в силах больше терпеть этот каменный лик, Далинар покинул катакомбы и вышел в коридор, ведущий в сам дворец. Ему вслед звучало эхо «Великие князья приносили клятвы». Если Элокар собирался гнаться за Паршенди до самых равнин, то он рассчитывал на помощь черного шипа, только Даллинар уже много лет не был им. Он похлопал себя по карману в поисках фляжки «Преисподняя». В последнее время он притворялся, что ему лучше. Продолжал твердить себе, что ищет выход из этого бардака. Пытается опять стать тем человеком, которым был когда-то. Но то было чудовище. Страшно, что никто не обвинял его в том, что он сделал. Никто, кроме Эви, не видел, что творят с ним самим убийство. Далинор закрыл глаза, услышав ее плач. «Отец!» — послышалось сзади. Далинор заставил себя выпрямиться и повернулся навстречу Адалину, который спешил в его сторону. «Ты в порядке, отец?» «Да, я просто должен побыть один». Адалин кивнул. «Всемогущий свидетель. Мальчик вырос хороший. Пусть в этом и нет заслуги Далинера. Сын был искренним, обаятельным и отлично владел мечом. Он прекрасно влился в литийское общество, где умение перемещаться из одной группы в другую ценилось даже выше, чем военная доблесть. Далинер всегда чувствовал себя в высшем свете, как пень. Слишком большой, слишком тупой. «Вернись туда», — попросил Далинар, «Дай клятву от имени нашего рода, вступив в договор отмщения». Сын кивнул, и Далинар продолжил путь, спасаясь от этих огней внизу, от осуждающего взгляда Гавиллера, от криков людей, умирающих в разломе. Достигнув лестницы, он уже почти бежал. Поднялся на один уровень, затем на другой, вспотев и придя в неистовство — Мужчина промчался через богато украшенные коридоры, мимо резных стен, строгих деревянных панелей и обвиняющих зеркал. Добрался до своих покоев и принялся рыться в карманах в поисках ключа. Даллинар теперь крепко запирал свои комнаты. Гавелор больше не проберется внутрь, чтобы забрать его бутылки. Его ждало блаженство. Нет, не блаженство. Забвение. Ну и ладно. Его руки тряслись, он не мог. Следуй заповедям сегодня вечером. Руки Далинора дрогнули сильнее, и он уронил ключи. Ветра принесли что-то странное. Крики о пощаде. «Убирайся из моей головы! Все вы убирайтесь!» Далекий голос. «Ты должен отыскать самые важные слова». Которое может произнести человек. Да какой же ключ. Далин сунул один в замок, но он не повернулся. Черный шип ничего не видел вокруг. Он моргнул, чувствуя, как кружится голова. Эти слова подарила мне женщина, которая заявляла, что может видеть будущее. Донесся тот же голос. Женский, знакомый, и ему вторило эхо в коридоре. «Как же такое возможно?» — спросил я в ответ. «Уж не коснулась ли тебя пустота?» И та женщина рассмеялась. «О нет, милый король, прошлое — это будущее, и как жили люди до тебя, так жить и тебе». «Выходит, я могу лишь повторить то, что уже сделано?» В некотором роде да. «Ты полюбишь — тебе будет больно, ты будешь мечтать — и ты умрешь». Прошлое каждого человека — твое будущее. Тогда в чем смысл, недоумевал я, если все уже увидено и сделано? Вопрос не в том, будешь ли ты любить, страдать, мечтать и умирать, — ответила она. Он в том, что ты будешь любить, почему тебе станет больно, когда ты будешь мечтать и как ты умрешь. Это твой выбор. Ты не можешь выбрать цель путешествия, только путь как таковой. далинар рыдая, снова уронил ключи, спасения нет. Его ждет новое падение. Вино поглотило бы его, как огонь поглощает труп, оставляя только пепел. Выхода нет. С этого началось мое путешествие, продолжал голос, и начинается мое сочинение. Я не могу назвать эту книгу историей, потому что в самом фундаментальном смысле она таковой не является. В ней не один сюжет, а много. И хотя у нее есть начало прямо здесь, на этой странице, путь мой не может закончиться по-настоящему. Я не искал ответов. Чувствовал, что они у меня уже есть. Множество из тысячи разных источников и не искал самого себя. Это банальность, которую люди приписывают мне, и я считаю, что эта фраза не имеет смысла. По правде говоря, уходя, я стремился лишь к одному — к путешествию. В течение многих лет Далленору казалось, что он видит все вокруг сквозь дымку. Но эти слова, что-то в них, могут ли слова излучать свет? Халин отвернулся от двери и пошел по коридору в поисках источника голоса. Внутри королевского читального зала он нашел ясну с огромным томом на пепитре. Она читала вслух и как раз переворачивала страницу, насупившись. — Что это за книга? — спросил Далинар. Ясна вздрогнула. Вытирая слезы, она размазала макияж, и глаза стали чистыми, но похожими на раны. «Дыры в маске». «Из нее мой отец взял ту цитату», — объяснила она. «Ту, которую...» «Которую он написал перед смертью». Об этом знали лишь немногие. «Что это за книга?» «Старый текст. Древний, когда-то уважаемый. Он связан с падшими сияющими, так что никто больше на него не ссылается». «Здесь должен быть какой-то секрет». «Загадка последних слов моего отца. Шифр? Но какой?» Даллинар опустился в одно из кресел. Он чувствовал, что у него нет сил. «Ты мне почитаешь?» Ясно посмотрела ему в глаза, жуя губу, как она всегда делала в детстве. А потом принялась читать громким сильным голосом с первой страницы, повторив то, что он уже услышал. Далинар ожидал, что она остановится после главы или двух, но племянница этого не сделала, и он этого не хотел. Далинар слушал, завораженный. Люди приходили, чтобы проверить, как у них дела. Кто-то принес ясни воду. В какой-то веке он не просил их ни о чем. Все, чего ему хотелось, это слушать. Он понимал слова но в то же время как будто упускал то, о чем говорилось в книге. Это были зарисовки о короле, который покинул свой дворец, чтобы отправиться в паломничество. Далинер не мог определить даже для себя, что именно настолько поразило его в этих сказках. Оптимизм? Разговоры о путях и выборе? Повествование было таким непритязательным, сильно отличаясь от велиречивых историй о жизни общества, или сражениях, просто серия рассказов с неоднозначной моралью. Потребовалось почти восемь часов, чтобы прочесть всю книгу, но ясно не выказало желания остановиться. Когда же прозвучало последнее слово, Далинор вновь заплакал. Ясно промокнуло собственные глаза. Племянница всегда была намного сильнее, чем он, но сейчас они что-то друг с другом разделили. Это были их проводы души Гавелора, их прощание. Оставив книгу на пепитре, девушка направилась к Далинору, когда он встал. Они молча обнялись. Через несколько мгновений она ушла. Он подошел к книге, прикоснулся к ней ощупал вдавленную надпись на обложке. Далинар не знал, как долго простоял там, когда заглянул Адалин. «Отец, мы планируем направить экспедиционные войска на расколотые равнины. Твое участие было бы весьма кстати». «Я должен», — прошептал Далинар, — «отправиться в путешествие». «Да», — согласился Адалин, — «это долгий путь». Может, успеем поохотиться по дороге, если будет время. Эллокор жаждет поскорее уничтожить этих варваров. Можем справиться за год. Пути. Даллинар не мог выбрать свой конец. Но, возможно, его путь... Старая магия может изменить человека, как то заметила Эви. Сделать его великим. Даллинар выпрямился. Он повернулся и шагнул к Адалину, схватив его за плечо. «Последние несколько лет я был плохим отцом». «Ерунда!» — возразил юноша. «Ты... Я был плохим отцом!» — настаивал Даллинар, подняв палец. «Тебе и твоему брату. Вам обоим. Ты должен знать, как я тобой горжусь». Адалин просиял, как сфера после бури вокруг него появились спрены славы мы пойдем на войну вместе заявил далилинор как делали когда ты был юным я покажу тебе что значит быть человеком чести но сперва я с передовым отрядом и боюсь без тебя должен обезопасить расколотые равнины мы обсуждали это нетерпеливо сообщил Адалин. как ты делал раньше со своим элитным отрядом проворно быстро «Ты выступишь в поход? Поплыву!» — уточнил Далинор. «Поплывешь? Реки нынче полноводные. Отправлюсь на юг, а затем на корабле в Думадари. Оттуда в изначальный океан. И сойду на берег в новом Натанане. Так я подойду к расколотым равнинам со своим войском и подготовлю все для вашего прибытия». «Думаю, это логично», — согласился Адалин. План и впрямь был логичный, настолько логичный, что когда один из кораблей задержался, дали нарастался в порту, послав большую часть войска в путь. Никто не счел это странным. А ведь на самом деле черный шип ввязался в неприятности. Он взял с собой самых проверенных солдат и матросов, и они поклялись хранить тайну. И они попали на расколотые равнины. Только после нескольких месяцев странствий Эви считала, что старая магия может преобразить человека. Пришла пора проверить это утверждение.